Глава 27 Случайная встреча требует тщательной подготовки. Эмилия Торрес, вооружившись фотоаппаратом и одевшись неброско, насколько это было возможно, вышла на охоту. Из окна кафе хорошо просматривался выход из института. Эмилия сидела, потягивая апельсиновый фреш. Рядом лежал смартфон, Лента Фейсбука была пролистана едва ли не до позапрошлого года, а мисс Дороти все не появлялась хотя рабочий день уже тридцать минут как закончился. «Неужели наша мисс Дороти ушла раньше?» – рассуждала Эмилия. «Нет, это на нее не похоже. Скорее всего, она задерживается. Тем легче будет за ней проследить» потому что основная масса сотрудников института уже ушла. Наша мисс Дороти не затеряется случайно в толпе. Сидеть надоело, хотелось пройтись хотя бы до дамской комнаты, но Эмилия боялась пропустить свою подопечную и продолжала, поглядывая в окно, терпеливо просматривать соцсети». Ее терпение было вознаграждено, когда мисс Дороти стремительно вышла из дверей института и направилась через площадь в сторону кафе, где сидела Эмилия. Распахнув дверь кафе, мисс Дороти буквально ворвалась в зал и направилась прямиком к Эмилии. Эмилия уткнулась в смартфон, соображая, что же предпринять. Но мисс Дороти пролетела мимо и рухнула за соседний столик, как раз позади Эмилии. С одной стороны, это была удача, а с другой, вполне могло оказаться глобальным провалом. К мисс Дороти подошел официант и предложил меню. Она даже не взяла проспект, лишь раздраженно бросила. «Кофе с коньяком, пожалуйста, и покрепче». «Покрепче кофе или побольше коньяка», — вежливо уточнил официант. Ответа Эмилия не услышала, но официант, по-видимому, все понял и ушёл выполнять заказ. Щёлкнула зажигалка, мисс Дороти закурила, она была на взводе. Пока Эмилия соображала, что делать и как дальше себя вести, может, стоило подойти к мисс Дороти и поговорить, как в кафе завалился развязный тип, направился прямиком к мисс Дороти, и сел, бесцеремонно развалившись в кресле за ее столиком. Эмилия превратилась в слух. За столом у дам возникла пауза. «Что дальше?» — спросила Дарья. «Чего замолчали?» «А кто такой этот развязный тип?» — поинтересовалась Мила. «Откуда он взялся?» «Да кто бы знал!» — пожала плечами Дарья. «Я просто стенографирую». «Хитренькая!» — возмутилась Мила. «Поживи с глубокомысленно заметила Дарья. «Чтобы понять, кто это...» — прервала перепалку Анжела. «Нужно понять, что на самом деле случилось с профессором». «А что с ним случилось?» — удивилась Мила. «Убили профессора». «Так все-таки убили или подменили?» – не сдавалась Анжела. «Если подменили, то до поездки в бунгала, предположила Дарья. «А настоящего профессора либо украли, либо он сам спрятался», – догадалась Мила. «Потому что подозревал, что его могут убить, и нанял двойника». «Нанял двойника? Чтобы того убили?» – возмутилась Анжела. «Какой дурак на это согласится. «Намудрили мы с этим двойником?» «Ничего не намудрили! Ты же сама говорила, что это интересная идея!» «Когда это я такое говорила?» «А я помню!» — фыркнула Мила. «Это у нас Дарья стенографирует. У нее и спрашивай!» «Ша, девочки!» — прервала подруг Дарья. «Давайте по делу. А что касается двойника...» «Эту версию придумала сама Эмилия. Я вам это, как стенографист, ответственно заявляю». «Глупость она придумала», — проворчала Анжела. «У нее интуиция», — парировала Мила. «Ну а раз интуиция, так давайте подводить под нее фактологическую базу», — предложила Анжела. «Например, кто мог организовать двойника?» А главное, зачем? И учтите, что это должен быть, во-первых, человек на сто процентов похожий, а во-вторых, физически и психологически подготовленный к тому, что его могут шлепнуть. Напрашиваются спецслужбы, усмехнулась Дарья, на что Анжела заметила сухмылочкой. Агент национальной безопасности мило дернулась. «Ой, скажите ещё, что Костик — двойник ученого, И покрутила пальцем у виска. «Совсем уже?» «А ты нашего ученого видела?» Невинно поинтересовалась Анжела и уточнила. «Не Милиного, а нашего!» «Ты ж там была!» Мила замялась. «Я не успела разглядеть, но я не могу представить себе второго такого, как Костя». Мила с вызовом посмотрела на подруг. «Ну да, второго такого», задумчиво проговорила Дарья. «Знаете, девочки, что это вообще за служба такая?» «Агент национальной безопасности». «Нормальная служба», с вызовом ответила Мила. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но я сама видела в нашем городе «Институт национальной безопасности и управления чрезвычайными ситуациями». Так, по-моему, это называется. «Это ты там научилась узлы вязать?» «На кружок макраме в детстве ходила», — отмахнулась мило «Подождите, девочки, у меня идея», — остановила подруг Дарья. «А что, если двойник не Костя, а ученый? «В смысле?» – не поняла Анжела. «Ну, представьте, наши спецслужбы узнают, что должны украсть ученого. Они делают двойника и подсовывают его похитителям. Те проглатывают». «И...» – поторопила ее Мила. «И наш замечательный Костя, наш агент национальной безопасности, никто иной, как связной». «Красивая версия!» — раздалось у двери. Дамы подскочили. Навалившись на косяк со скрещенными на груди руками, стоял Константин. «Ну и что я как связной должен делать?» Первой пришла в себя Анжела. «Связной? Ну и иди поддерживай связь!» — буркнула она. «А нам не мешай роман писать!» «А я что, уже герой вашего романа?» Приосанившись и выпитив широкую грудь, спросил Константин. Мило, густо покраснела. «Ха! Раскатал губу!» — усмехнулась Анжела. «С чего вообще ты взял, что разговор про тебя идет?» «А что вы тут еще одного костю приютили?» Демонстративно оглядываясь по сторонам, спросил Константин. «Одного выше крыши!» — парировала Анжела. «Хватит вам!» – прервала спорщиков Дарья. «Давайте ужинать». «Сами варить будем или пойдем доедать к Степановне?» – невинно поинтересовалась Анжела. «Да, там много вкусненького осталось», – мечтательно проворковала Мила. «Нам туда нельзя», – вздохнула Дарья. Вдруг соседские хлопцы еще не угомонились. «Точно!» кисло-мило и с надеждой посмотрела на Анжелу. Анжела, перехватив взгляд подруги, предложила. — А давайте связного отправим. Тем более, что со Степановной-то у него связь налажена надежно. И правда, Костя, — согласилась Дарья. — Сходи, проведай раненую. Вдруг ей помощь нужна по уничтожению продуктов. — Намек, понял, — засмеялся Константин. «Мужчина в доме должен быть добытчиком, даже если он связной, и уж тем более, если герой романа», — в тон ему добавила Анжела. Мила опять покраснела. Константин вышел. Дарья дождалась, пока хлопнет калитка, и повернулась к подругам. «Девочки, пока Кости нет, нам нужно решить, что делать с ученым». — Пусть Эмилия Торрес решает, — отмахнулась Анжела. — Проследит за этим развязанным типом, и все выяснится. — Да я не о том ученом, а о нашем! — кивнув в сторону железного забора, прервала Дарья. — Вам не кажется, что Костя что-то темнит? — Анжела задумчиво предложила. — Давайте-ка проговорим о том, что нам точно известно. «На соседском участке удерживают человека», — начала Дарья. «Со слов Константина это ученый. «Со слов Константина это со слов возразила Анжела. «Давайте то, что мы знаем наверняка», — Дарья согласно кивнула. «Кем бы ни был тот человек, на него со шпионским оборудованием охотились брюнеты», — продолжила Анжела. «Им интересуется Константин», — добавила Дарья. Анжела кивнула. «Один из охранников настроен очень агрессивно», — включилась Мила, вспоминая их с Константином в вылазку. «Но у них есть приказ этого человека не трогать». «Что еще мы знаем?» — спросила Дарья. «Его держат в заперти и не пускают даже погулять во дворе», — задумчиво произнесла Мила. Дамы примолкли, но больше так ничего и не вспомнили. «Маловато водных», — подвела итог Анжела. «Идти с этим на штурм соседской дачи — глупо». «Девочки», — прервала подруг Мила. Кости ведь сказал, что ученого там сейчас нет». «И ты ему веришь?» – спросила Анжела. «Ну, а почему нет?» – пожала плечами Мила. «Ты видела у них машину?» «Я вот не заметила». «На чем они могли его увезти?» «Ну, его могли просто отпустить, и он уехал на электричке», – предположила Дарья. «Ага. То не давали даже погулять в закрытом дворе, а тут взяли и отпустили». — ехидно парировала Анжела. «А зачем Константину врать?» — спросила Мила. «Хороший вопрос», — ответила Анжела. И повторила, сделав акцент на слове «зачем». «Зачем Константину врать?» «Так что делать-то?» — спросила Дарья. Но тут хлопнула калитка, и послышались шаги по дорожке к дому. «Потом...» Приказала Анжела и с невинным видом взялась за чайник. Вошел Константин. «Девушки», — сказал он снисходительно, — «прежде чем посылать связного, надо продумывать план операции, а в нашем случае хотя бы посмотреть на часы». Дарья подсветила мобильник и охнула. «Надеюсь, ты ее не разбудил?» «Разбудил», — невинно ответил Константин. «У меня задание какое было? Узнать, нужна ли ей помощь. Докладываю. Помощь оказал». С этими словами он водрузил на стол увесистый пакет. Мила с Анжелой с воплем «Ура!» полезли в пакет доставать контейнеры, мисочки и кастрюльки с едой. Ужин затянулся.